Глава 7. Беглый взгляд на жилище и на сердечные привязанности мисс Стокс. Мисс Стокс обитала в небольшом темном домике, стоявшем с незапамятных времен английской истории на западной стороне города, где он приютился в тени, за углом, как бедный родственник большой модной улицы откуда свысока смотрели на него великолепное здание Это жилище, расположенное не то чтобы на дворе и не то чтобы за двором, находилось в самом скучном глухом переулке, где через ущелье каменной мостовой сильно начинала пробиваться трава и зеленый мох. Этот пустынный приют именовался Княгининым лугом, и на этом Княгинином лугу красовалась Княгинина капелла. И в эту Княгинину капеллу каждое воскресенье По звону громкого колокола собиралось человек двадцать или тридцать сих ионных слушателей мужского и женского пола. Тут же, почти подле, к великому соблазну благочестивых душ, стоял трактир под вывескою «Герб княгини», куда по временам заходили лакеи в самых великолепных ливреях. В ограде, перед дверьми трактира, неизвестно ради каких потреб, был поставлен порт -шез употреблявшейся в незапамятные времена, когда лондонские дамы любили качаться на носилках. А перила трактирной ограды в хорошую погоду украшены были медными кружками, которых иной раз по счету мисс Стокс находилась до 48. Тут же на Княгинином лугу, кроме жилища мисс Стокс, стоял еще другой частный дом, да еще какие-то огромные ворота, которые всегда крепко-накрепко были заперты тяжелыми запорами и не отворялись ни в каком случае. По всей вероятности, это был вышедший из употребления вход в чьи-то конюшни. И эту догадку подтверждал сильный конюшенный запах, распространявшийся по всему княгинину лугу. Окна из спальной мисс Стокс, расположенной позади, выходили прямо на эти конюшни, где беспрестанно возились кучера, производя оглушительный шум почти во всякое время дня и ночи. Здесь же, на задней стене, тоже прямо перед окнами мисс Стокс, Конюхи имели обыкновение развешивать и просушивать свои кафтаны, армяки, куртки, жилеты и другие более таинственные принадлежности своего гардероба. Владельцем другого частного дома на Княгинином лугу был отставной буфетчик, женатый на ключнице. У этой счастливой четы нанимал квартиру с мебелью холостой джентльмен, мужчина коренастый, одеревенелый, с выпученными глазами и совершенно синим лицом. Он был чином майор, и, по уверению мисс Стокс, он смотрел настоящим Марсом. Храбрый воин и прелестная дева имели обыкновение посылать друг другу газетные листы и памфлеты. И эта платоническая любезность производилась через черного майорова слугу, которого мисс Стокс обыкновенно величала коренным туземцам, хотя не соединяла с этим именем никакой географической идеи. Двор и лестница у мисс Стокс были самые маленькие, И, быть может, говоря вообще, во всей Англии не было такого сверху донизу неуклюжего и кривого домика, как жилище этой девы. «Но зато», — говорила мисс токс — «какое местоположение!» Дневной свет едва проникал сюда в зимнее время. Солнце не заглядывало и весною. В воздуху никогда никакого. Торговой деятельности не было и следов. «При всем том», — говорила мисс токс — «подумайте о местоположении». То же самое говорил пучеглазый синий майор, бывший вообще без ума от княгинина Луга. Всегда и во всяком месте, особенно в клубе, который посещал. Он любил сводить разговор на знатных особ, живших в ближайшей модной улице, чтобы иметь удовольствие сказать, что они его соседи. Смурый домик Мисс Стокс был ее собственный домик доставшийся по духовному завещанию от покойного оригинала миниатюрного портрета с длинной косой и напудренной головою, который всегда висел в почетном месте перед камином. Большая часть мебели мисс Стокс принадлежала к тем временам, когда были в употреблении напудренные головы и длинные косы. Тут особенно кидались в глаза хитрая четвероногая машинка для нагревания тарелок, у которой кривые ножки всегда растопыривались в разные стороны к удовольствию приходившего гостя да еще старинное ветхозаветное фортепиано с именем мастера, украшенным гирляндой сладкого гороху. Хотя майор Баксток достиг до возраста, называемого в учтивой литературе, великим меридианом жизни, и хотя он спускался под гору земного путешествия с окоченелыми челюстями, с дряблым голосом, с отвислыми слоновыми ушами и ужасно выпученными глазами, однако же он чрезвычайно гордился лесным к себе вниманием мисс Стокс, и щекотал свое тщеславие фантастическим представлением, что это была дама самого высокого полета. Об этом уж не раз намекал он и в клубе, придавая своей особе очень замысловатые эпитеты, бывшие единственным источником его неистощимого остроумия. Он величал себя стариком, старичиной, старцем, стариной, старикашкой или просто старым бакстоком. И в то же время, благодаря гибкости английского языка, видоизменял на разные манеры свое собственное имя Джозефа, с которым вообще он стоял на самой короткой ноге. «Джозеф Баксток, сэр!» — говорил майор, махая своей палкой. «Стоит дюжину таких, как вы! Если бы между вами было побольше из породы Бакстоков, вам было бы от этого не хуже! Старина Джо себе на уме, сэр! Ему недалеко ходить за женой, если бы он захотел! Но у Джоя, сэр, каменное сердце, железная грудь!» «Его не проведешь, сэр! О, старичина Джоз, чертовский хитер!» После такой декларации из железной груди обыкновенно выходили шипящие звуки, синий цвет лица превращался в багровый, и глаза, казалось, совсем хотели выпрыгнуть из головы. Несмотря на эти похвалы, расточаемые собственной особе, майор был чрезвычайно самолюбив едва ли еще мог найтись человек с таким самолюбивым сердцем или, правильнее, с таким самолюбивым желудком, как у майора. Должно сказать, что этот последний орган был у него гораздо более развит, чем первый. Ему и в голову не приходило, чтобы кто-нибудь мог перед ним гордиться или пренебрегать им. И всего менее, чтобы могла пренебрегать им несравненная мисс Токс, которая, без сомнения, была без ума от храброго воина. И между тем, Мистокс, по-видимому, забывала своего Марса. Постепенно забывала. Она начала забывать его вскоре после открытия семейства Тудлей. Она продолжала забывать его после Кристин, и теперь забвение ее доросло до огромных размеров. Другой кто-то, или другое что-то, сделалось источником ее интереса. «Здравствуйте, сударыня!» сказал майор встретившись с мисс токс на княгинином лугу спустя несколько недель после происшествий описанных в последней главе здравствуйте сэр сказала мисс токс очень холодно джо бакс так сударыня заметил майор с обыкновенной любезностью уже давно не имел счастья приветствовать вас у окна он в отчаянии сударыня солнце его скрылось за облаками мисс токс слегка наклонила голову с большой холодностью. «Светила Джоя было, конечно, за городом, сударыня!» — спросил майор. «Кто за городом? Я? Нет, я не выезжала за город», — отвечала мисс токс «Я была в последнее время очень занята. Почти все мое время посвящено искренним друзьям. Да и теперь мне никак нельзя мешкать. Прощайте, сударь». Когда мисс Стокс семеня очаровательнейшим образом своими ножками исчезла, наконец, из княгинина луга, майор все еще стоял на одном месте, устремив пучеглазый взор на удаляющуюся богиню. И лицо его посинело еще более обыкновенного. Он ворчал и бормотал про себя, но уже не комплименты. «Черт побери!» — говорил он, озираясь вокруг своими рачьими глазами и вдыхая благовонный воздух княгинина луга. «За шесть месяцев эта женщина любила землю, по которой ходил Джоз Багсток, а теперь...» «Что это значит?» После некоторого размышления майор решил, что это значит западня, сети, ловушка мужа, что мисс Токс роет для него яму. «Но вам не поймать, сударыня старого Джоя», — говорил майор. «У него, сударыня, каменное сердце, железная грудь». «Старина Джо, чертовский лукав! Вам не провести его!» И после этого заключения майор Баксток ухмылялся во весь день наилюбезнейшим образом. Но не в этот, ни в другие дни мисс Токс не обращала никакого внимания на майора и вовсе не думала о нем. Случалось, в былые времена она будто нечаянно выглядывала из своего темного окошечка и краснее отвечала на поклоны майора. Но теперь... Увы, она не подавала отставному любезнику ни малейшей надежды и решительно не заботилась, смотрит он на нее или нет. В ее доме произошли также очевидные перемены. Майор, делая наблюдение из своей комнаты, заметил, что ее жилище приняло какой-то праздничный вид. В одной из ее комнат появилась новая клетка с вызолоченными проволоками для старой канарейки. Камин и столы разукрасились пышными орнаментами из разноцветной бумаги. На окнах очутилось два-три горшка с цветами. И, наконец, сама мисс токс начала по временам поигрывать на фортепиано, на котором подли гирлянды из сладкого гороху величественно разложена была музыкальная книга с копенгагенскими вальсами, списанными рукою самой несравненной хозяйки. К довершению всех этих перемен, мисс Стокс начала с некоторого времени одеваться в траурное платье с величайшим старанием и с отменным вкусом. Это последнее обстоятельство вывело майора из затруднения, и он решил, что его соседка получила небольшое наследство и загордилась. На другой же день после этого отрадного решения, майор, сидя за своим завтраком, увидел такое страшное и чудное явление в маленькой гостиной мисс Стокс, что на некоторое время от изумления прирос к своему стулу. Потом, выбежав в ближайшую комнату, он воротился с двухствольной оперной трубкой и принялся с напряженным вниманием наблюдать ужасный предмет своего изумления. «Ребенок! Ребенок!» — вскричал майор, закрывая трубку. «Тысяча против одного, что это ребенок!» Майор никак не мог опомниться. Он только свистел и пучеглазил до такой степени, что глаза его, по-видимому, совсем выкатывались из орбит. День ото дня ребенок появлялся все чаще и чаще. Два, три, четыре раза в неделю. Майор свистел, пыхтел и пучеглазил. Ко всем другим явлениям на княгинином лугу был он совершенно равнодушен, точно так же, как и мисс Стокс была совершенно равнодушна к нему самому. Он мог почернеть, побелеть, пожелтеть, побагроветь, До всего этого не было ей никакого дела. Нельзя было не удивляться постоянству, с каким она выходила из княгини на луга за ребенком и его кормилицей. Гуляла с ними, возвращалась домой и смотрела за всеми их движениями. Усердие ее простиралось до того, что она сама даже кормила и нянчила младенца и нередко холодила юную кровь его своею игрою на фортепиано. Чудные непостижимые дела. В это же самое время обуяла ее страсть беспрестанно смотреть на какой-то браслет, а также страсть по целым часам смотреть на Луну из маленького окошка своей комнаты. Но на что бы она ни смотрела, на солнце, Луну, звезды или браслеты, на майора, увы, уже никогда более не смотрела. И бедный майор свистел, пыхтел, пучеглазил, дивовался, подсматривал, шпионил, и ни из чего не мог вывести никакого положительного заключения. Ну, — но моя милая, вы непременно владеете сердцем моего брата. Поздравляю вас! — сказала однажды миссис Чик. Мисс Токс побледнела. — Малютка с каждым днем все больше походит на отца! — продолжала миссис Чик. Мисс Токс вместо ответа взяла на руки маленького Павла и расцеловала. «Похож ли он, милая, сколько-нибудь на свою мать, с которой вам не удалось меня познакомить?» — спросила мисс токс «Немало», — отвечала Луиза. «Она, я думаю, была очень хороша», — пролепетала мисс токс «Ну да, бедная Фанни была интересна», — сказала миссис Чик после некоторого размышления. «Конечно, интересно». «Но в ней не было этой возвышенности» этого величавого повелительного вида, которого следовало бы ожидать от жены моего брата. И притом она вовсе не имела этой твердости духа, этой силы характера, какая необходима для такого мужа». Мисс Стокс испустила глубокий вздох. «Впрочем, она была любезна», — сказала миссис Чик. «Чрезвычайно любезна. И притом она была добра. Ах, как добра была бедная фани «Ангельчик ты мой!» «Милашечка!» — скричала мисс Стокс, целуя маленького Павла. «Вылитый портретик своего папашеньки!» Если бы майор знал, сколько надежд, желаний, планов носилось над этой младенческой головой, если бы он видел, как роились и парили они в своих разнородных элементах над измятой шапочкой бессознательного маленького Павла. Впрочем, что ж такое? Майор опять бы выпучил глаза. Но тогда, по крайней мере, он увидел бы в хаотической толпе этих мечтаний некоторые живительные лучи, озаряющие душу мисс Стокс. И тогда он понял бы, какая непобедимая сила влечет эту женщину к торговому дому под фирмой «Домби и сын». Если бы сам младенец среди глубокой ночи пробудился от сна и увидел, как на занавесях его люльки отражаются таинственные видения некоторых дум, они испугали бы его, эти видения. И не без причины. Но он спал. Невинный младенец. Спал спокойно, вовсе не зная о приятных мечтаниях мисс Стокс, об изумлении майора, о преждевременной грусти своей сестры, о важных планах и расчетах отца, и даже не подозревал, что есть на свете клочок земли, на котором существует Домби и сын.